Глава 52. Эдди В отдельной палате больницы Маунт синой на своей кровати дремал мужчина, которого я никогда раньше не видел. Вид у него был умиротворенный. На голове и на половине лица у него все еще белели повязки. Правая нога в гипсе, подвешенная над койкой, вроде не слишком беспокоила его. Трудно было сказать. Правая рука у него тоже была в гипсе и лежала поверх его большого живота. Открыв дверь палаты, я немного выждал на пороге, пока он не заметил меня. Похоже, он меня не узнал. Я смотрел на него уже несколько минут и был уверен, что никогда раньше его не встречал. «Кто вы?» — спросил мужчина в гипсе. Лицо у него выглядело смертельно бледным, под стать его голосу, похожему на предсмертный хрип. Губы были красными, воспаленными и потрескавшимися. Я ничего не ответил, просто зашел в палату, чтобы получше его рассмотреть. Вы врач? Продолжал спрашивать он. В Палату вошел еще один мужчина. На край кровати рядом с ним присел Джимми Кипарик. Как самочувствие? Поинтересовался он. «Уже получше, прохрипел мужчина. Тони, это Эдди Флинн, мой хороший друг. Эдди, а это малыш Тони П. Тот парень, про которого я тебе рассказывал. Его сбили, когда он переходил улицу. «Рад познакомиться», — сказал я. «У меня есть пара вопросов по поводу того, что с тобой приключилось». «Вы адвокат? Я не хочу ни на кого подавать в суд. Я не запомнил номер, я не знаю, кто меня переехал». На лице у него выступил пот. Здоровая рука слегка задрожала. Он нервничал, хотя никаких причин для этого не было. «Насколько я понимаю, ты припарковал свою тачку неподалеку от ресторана Джимми». Это было ранним утром перед началом твоей смены, и когда вылезал из-за руля, прямо в тебя врезался мотоцикл, и тебя размазало между ним и дверцей машины. Это то, что ты сказал Джимми, верно?» — спросил я. «Ну да, ну да. Наверное, я не посмотрел в зеркало перед тем, как выйти из машины. Наверное, я сам виноват». Джимми покосился на меня. Я кивнул. Судя по тому, как это описывают некоторые свидетели, «Мотоциклист почти полностью сорвал дверцу, проскочил вперед, а затем развернул мотоцикл и ударил тебя передним колесом по голове. Мне кажется, не очень-то похож на несчастный случай». «Я не знаю, что произошло, я не помню. Последнее, что я помню, это как я вылезал из машины», — сказал Тони. «Это была твоя новая машина?» Он натужно сглотнул. «Ну да, ну да, новёхонькая. Удачная ставка с большой выплатой. Сто штук, как с куста». И как раз в тот момент, когда я подумал, что мне наконец улыбнулась удача, это и случилось. Тони поднял здоровую руку, как бы напоминая нам, насколько серьезно пострадал. Проломил мне череп, сука. Я не знаю. Наверное, мне следовало посмотреть, прежде чем вылезать из-за руля. Я попросил Джимми поспрошать своих букмекеров и вообще всех, кто держит букмекерские конторы на Манхэттене на предмет стотысячных тысячных выплат за последние полгода. Угадай, что они ответили спросил я. Я не знаю. В смысле, я. Букмекеры, которые тебя прекрасно знают, говорят, что ты больше ставил, чем выигрывал, и что за последний год шестизначных сумм никому не выплачивали. Послушайте, начал было он. Скажи ему правду, велел Джимми. Если ты соврёшь, я узнаю об этом, и тогда очень рассержусь. Я не вру, запротестовал Тони. Никто в здравом уме не станет лгать Джимми кипарику. Особенно если ты еще и работаешь на Джиме. Это гарантированный билет в один конец на дно Гудзона. Мне нужно было, чтобы этот парень открылся. Тоня, у тебя есть только один выход, терпеливо произнес я. Сказать мне правду. А теперь вот что я думаю. Если я прав, то ты мне так и скажешь. А если ошибаюсь, тоже. Влады? Скажи мне правду. Это единственное, что может тебя сейчас спасти. Я... Заткнись и слушай. Ты повар в буфете. Ты работаешь в ресторане Джимми вот уже два года. Хороший друг Джимми, Фрэнк Авелина, каждое утро приходил в этот ресторан завтракать. Мог посидеть с кем-нибудь за кофе, а потом уходил заниматься своими делами. Я пока что прав? Теперь его уже откровенно трясло. Тони сморгнул пот с глаз и кивнул. Ну вот и славненько. Короче говоря, Фрэнк Авелина систематически травили. Одурманивали его. В течение нескольких месяцев, и вот теперь полиция не может найти никаких следов этой отравы у него в доме. Ни единой капли. Хотя я думаю, что ее никогда в этом доме и не было. Я думаю, что может кто-то заплатил тебе за то, чтобы ты каждое утро добавлял эту дрянь в яичницу Фрэнка. И думаю, заплатил ровно 100 штук. Я думаю, ты делал то, что было велено. А потом, наверное, человек, который тебе заплатил, испугался. Испугался того, что 100 штук может и не хватить, чтобы ты держал язык за зубами и попытался заткнуть тебя навсегда. Как тебе пока что мой рассказ?» «Это была не отрава, Богом клянусь. Она сказала мне, что это лекарство, лекарство. Сказала, что она не станет принимать его дома и что я должен добавлять это лекарство в яичницу и сосиски». Джимми вытер лицо, опустил голову и спустил долгий раздраженный вздох. «Сто штук довольно щедрые чаевые за то, чтобы добавлять кому-нибудь в еду обычное лекарство», — заметил я. «Клянусь». «Заткнись!» — буркнул Джимми. Я положил перед Тони заранее припасенный номер «Нью-Йорк Таймс» первой страницей к нему. «Ты наверняка знаком с этой женщиной, той самой, что дала тебе Галла Перидол, а потом пыталась убить тебя». Ее фотография на первой странице. Вообще-то на первой полосе газеты было два снимка. Судебный процесс захватил мрачное воображение читателей, и под заголовком были помещены фото и Александры, и Софии, выходящих вчера из здания суда, крупным планом, демонстрирующие мрачную решимость обеих перед лицом их личного кошмара. «С которой из них?» — спросил я. Тони закрыл глаза. Он зашел слишком далеко, и теперь ему приходилось расплачиваться за это. Она попыталась кнуть меня ножом в лицо, но промахнулась и выронила нож, Он, видно, отлетел под мою машину, а потом развернула мотоцикл и проехала мне передним колесом по голове. Совсем чокнутая!» — воскликнул он. «Эй, Тони!» — вмешался Джимми. «Я знаю, ты, наверное, боишься эту дамочку. В конце концов, она чуть не убила тебя. Но послушай, ее здесь нет, и тебе больше не нужно ее бояться. Тебе нужно бояться меня, потому что я уж точно тебя убью. Ты меня понял?» Тони открыл глаза. Быстро кивнул и ткнул пальцем в газету. Я наклонился, чтобы посмотреть, на кого он указал. «Ты уверен?» — спросил я. «Уверен. Это была она. Теперь мне требовалось спасти Тони П. Джимми, Тони собирается дать показания, что он достал для нее галоперидол, и ему хорошо за это заплатили». Он также скажет, что после убийства отца она спросила его, где он достал этот препарат, и он сказал ей, что купил его в аптеке в Хаберман. А еще скажет, что она пыталась убить его на улице. Ты ведь все это сделаешь, правда, Тони? Я сделаю все, что вы скажете. Потому что если ты расскажешь копам все как есть и дашь показания о том, что травил кого-то в ресторане Джимми, это плохо скажется на бизнесе Джимми. «А если ты вообще не дашь показаний, значит, у Джимми не будет причин оставить тебя в живых». «Так ты это сделаешь?» «Сделаю, клянусь». Я отложил газету, поблагодарил Джимми и бросился к двери. «Не убивай его, он мне нужен». «Он еще будет дышать, когда копы приедут поговорить с ним», — заверил меня Джимми. «Хотя кто знает, как долго он еще будет дышать после этого».